10 -е. Фрагмент горящей паутины поднялся в воздух, переливаясь оранжевым и черным, распускаясь. Он не вспыхнул. Распустился. Вот было правильное слово. Пламя росло, становилось больше самого источника огня. Гарт Фликинджер, державший зажженную спичку, которую он использовал, чтобы протестировать обрезок паутины, отшатнулся и врезался в кофейный столик. Медицинские инструменты заскользили по гладкой поверхности, посыпались на пол. Фрэнк, наблюдавший за происходящим от двери, опустился на четвереньки и быстро двинулся к Нане, чтобы защитить ее. Пламя образовало вращающийся круг. Фрэнк закрыл телом дочь. Спичка догорела до пальцев Ликинджера, но он продолжал ее держать. Фрэнк ощутил запах обожженной кожи. В сиянии огненного круга, зависшего посреди гостиной, эльфийские черты лица доктора словно начали разделяться, будто хотели, по очевидной причине, сбежать. Потому что огонь так не горел, огонь не плавал по воздуху, огонь не образовывал круги. Последний эксперимент с паутиной дал исчерпывающий ответ на вопрос «почему?». И ответ этот заключался в следующем. Потому что источник происходящего крылся в ином мире, а значит, медицина этого мира была бессильна. Это понимание отражалось на лице Фликинджера и, как полагал Фрэнк, на его собственном тоже. Пламя сжалось в бугристую коричневую массу, которая внезапно разлетелась на сотни осколков. Воздух заполонили мотыльки, Они поднялись к потолочному светильнику, порхали у абажура настольной лампы, изучали углы потолка, полетели на кухню, танцевали у настенной репродукции, с идущим по воде христом, садились на углы рамки. Один мотылек приземлился на пол, совсем рядом с лицом Фрэнка, который закрывал на но. на четвереньках отползал в коридор, крича вопя во весь голос. От былой сдержанности доктора не осталось и следа. Фрэнк не двигался. Он неотрывно смотрел на мотылька неопределенного цвета. Мотылек полз по полу. Фрэнк боялся. Чего там? Испытывал ужас перед существом, которое весело, не больше ногтя и было немым. И что оно могло с ним сделать? Все что угодно. И он не возражал, при условии, что мотылек... «Пощадит Нану». «Не трогай ее», – прошептал Фрэнк. Обнимая дочь, он чувствовал ее пульс и дыхание. Мир мог выходить из-под контроля Фрэнка, заставлять его ошибаться и глупить, хотя он всегда хотел быть хорошим и делать все правильно, но трусом. Фрэнк не был. Он без колебаний отдал бы жизнь за свою маленькую девочку. «Если хочешь кого-то забрать, забери меня». Две чернильные точки на буром теле мотылька, его глаза, глаза иного мира, смотрели в глаза Фрэнка, и взгляд этот проникал прямо в голову. Фрэнк чувствовал, как он кружил, в его черепной коробке бог знает сколько времени, прикасался к мозгу, бродил по извилинам, словно мальчишка, который водит палкой по воде, стоя на камне, посреди реки. И Фрэнк плотнее прижимался к своему ребенку. «Пожалуйста». Возьми меня взамен. Мотылёк улетел прочь.